Во-вторых, она, Джой, находилась в самом рассвете лет и не достигла той грани, за которой для человека уже не останется никаких тайн. «Скажи мне правду», — взмолилась она, кое-как причесавшись и приведя в порядок глаза, — «ты жив или же умер и теперь преследуешь меня неизвестно за что?» «Я жив, и ты это знаешь».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 «Бедненький, это все, что ты можешь. Чего же ты хочешь, скажи? Пойдем домой. Но у нас нет с тобой больше дома. Если есть мы, значит, будет и крыша. Но я не одна теперь, милый».